Глава 53. Как раз вовремя. «Нельзя терять ни минуты, а то будет уже поздно!» С этими словами старый охотник выбежал из хижины. Он был прав. Когда охотник произносил эти слова, человеку, написавшему записку кровью, опять грозила смертельная опасность. Его снова окружили койоты.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 После большой потери крови жажда бывает особенно сильной. Муки несчастного становились все нестерпимее. Долго ли суждено им продолжаться? У мустангера начался бред. Ему казалось, что уже не сто, а по меньшей мере тысячи отвратительных койотов окружает дерево.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 Если бы Морис мог рассуждать, он понял бы, что и это бесполезно. Ведь ягуар не только лазает по деревьям, как кошка, но и плавает, как выдра. Он также опасен в воде, как и на суше. Морис не думал об этом. Он только подсознательно чувствовал, что мелкий ручей едва ли спасет его. Он перестал в этом сомневаться, когда ягуар, дойдя до воды, присел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 Другой, поменьше, следовал за ним, оглашая воздух торжествующими возгласами. Эти звуки и образы показались юноше скорее призрачными, чем реальными. Они были его последними впечатлениями в тот страшный день. После этого он уже ничего не помнил и не понимал, что делал. Больной хотел задушить своего верного пса, ласкавшегося к нему и отбивался от сильных объятий друга, который пытался вынести его из воды. Все пережитые ужасы были слишком тяжелым испытанием для рассудка. Морис не выдержал этого напряжения. Он перестал воспринимать события страшной действительности и впал в еще более страшное забытье. У него началась, Горячка.